Глава 32. Я устало откинулся на стену гостиничного номера и уставился в потолок, где небольшая трещина, словно река на карте, неспешно разветвлялась в причудливый узор. И это лучшая гостиница баронства, которая стоит на торговых путях? Печально. Видимо, барону совсем плевать на развитие собственного города. Последние события крутились в голове с настойчивостью назойливого торговца на базаре. Наша импровизированная схватка с Раутом Скрытным, разговор с Архипом и, наконец, этот военный совет в гостинице, во время которого нужно принять несколько жизненно важных решений. «Если маги поддержат Архипа, наши шансы резко сократятся», задумчиво проговорила Селена, аккуратно поправляя складки на платье. Затем она подняла на меня взгляд, в котором читалась надежда. «Вы уверены, что не сможете с ними справиться?» Я переглянулся с Аврелией, и мы оба сдержанно покачали головами. «Увы, нет», — тихо ответил я, — «они уже знают, на что я способен, а вот и их полную силу я видел лишь частично. И, честно говоря, этого хватило, чтобы понять, в открытом бою нам их не одолеть. Эрик и Аврелия не бойцы, а мне, одному против двоих сильнейших магов, не выстоять. Нет, боюсь на лобовую идти верный путь к поражению. «Я могу поговорить с Люцианой», — предложила Аврелия, остановившись у окна. «Под предлогом, ну, знаете, еще одного спора о богах и их роли в мире. Она ведь не упустит шанс посмеяться над моей наивной верой». Аврелия выглядела необычно задумчивой для той, кто обычно действовал, прежде чем думать. Похоже, даже до нее дошла серьезность ситуации. «А если пригласить ее в храм?» продолжила она. «Я могу продемонстрировать пару впечатляющих фокусов с исцелением. В обычном состоянии я бы такое не потянула, но на территории храма, столько божественной энергии, что я могу сотворить настоящие чудеса в ограниченном количестве». «Неплохая идея», — кивнул я. «Убедительная демонстрация часто работает лучше любых слов, особенно с людьми скептического склада ума». «А я займусь Рутгардом», неожиданно заявила Селена, слегка покраснев. Эрик поперхнулся водой, которую как раз пил. «Ты серьезно? Этим мускулистым громилой?» Он недоверчиво уставился на девушку. Селена взглянула на него с легкой усмешкой. «О, я многое замечаю, чернокнижник. И в том числе то, как Рутгард смотрит на меня во время ужина. Если ты думаешь, что своды Ордена Кача полностью защищают от человеческих слабостей, то ты многого не понимаешь в людях». «А что насчет тебя?» — спросила Аврелия, обращаясь ко мне. Я задумчиво покрутил кинжал в руке, наблюдая, как лезвие ловит последние солнечные лучи. «У меня есть одна идея. Помните могиню с огненными волосами, ту, что служит торговой гильдии?» Я сделал паузу. «Селия». Она пригласила меня зайти к ней сегодня вечером. «О, разумеется, она пригласила!» — фыркнула Аврелия, закатывая глаза. Прямо удивительно, как быстро некоторые находят общий язык с красивыми женщинами. А ты, естественно, сразу согласился на эту встречу. А поужинать перед этим она не предложила? Внезапно спросила Селена, сделанным равнодушием, хотя в ее голосе явно слышалась нотка ревности. Я оторопел от такой реакции. Она просто пригласила на разговор, не более. Может, у нее есть полезная информация? Информация, значит. Аврелия скрестила руки на груди, не скрывая раздражение. «И для этого обязательно нужно встречаться ночью, наедине». Какая удивительная методика сбора сведений у торговой гильдии. «И чем она может помочь?» — скептически поинтересовался Эрик, явно не уловивший напряжение возникшего в комнате. «Не знаю», — честно признался я. «Но она явно здесь неспроста. Торговая гильдия — влиятельная организация. Если они что-то подозревают...» — я замолчал, подбирая слова. Было бы полезно узнать, что именно их интересует. «Она может быть связана с Архипом», — холодно произнесла Селена, нервно теребя кружевной манжет на рукаве, и вполне способна прибегнуть к альтернативным методам получения информации. Не хочу показаться грубой, но, насколько мне известно, магини огненной школы нередко используют весьма специфический подход к мужчинам. Пс! напугали ежа голой жопой!» То есть, по их мнению, огненная красотка решит соблазнить меня ради каких-то сведений, которых у меня и в помине нет? Флаг ей в руки и барабан на шею. К тому же, я бы и сам не отказался от маленькой переговорной сессии с такой шикарной женщиной. Исключительно для наведения мостов, конечно, исключительно для наведения мостов. «Все возможно», — кивнул я, начиная понимать, почему девушки вдруг напряглись. Но сейчас нам нужны союзники, и чем больше информации мы соберем, тем лучше. Обещаю, я буду предельно осторожен и не поддамся на очевидные женские уловки. Или хотя бы постараюсь не поддаться. Номер сели и находился на втором этаже в конце коридора. Даже дверь выглядела внушительно, из темного дерева с железными вставками, намекавшими, что ее хозяйки есть что защищать. Я поправил футболку, мысленно собрался и негромко постучал. Дверь открылась мгновенно, словно меня ждали. В проеме стояла селия, великолепная в своей непринужденной элегантности. Огненные волосы свободно струились по плечам, переливаясь в свете свечей. Светло-зеленое платье, легкое и при этом безумно дорогое, подчеркивало фигуру, которой позавидовала бы любая королева. Она выглядела так, будто собиралась на прием во дворец, а не проводила вечер в провинциальной гостинице. «Какой неожиданный визит!» — промурлыкала Селия, изящным жестом отступая в сторону и приглашая войти. Хотя не такой уж и неожиданный, не так ли? Внутри все было еще роскошнее. Изысканная мебель, пушистый ковер, тонкие занавеси и даже небольшой фонтанчик у одной из стен, явно поддерживаемый магией. И, что самое главное, ни одной трещины на стене. Похоже, мы просто выбрали плохой номер для нашего военного совета. «Вот это да!» — не удержался я. «Неплохо ты устроилась!» Селия улыбнулась, закрывая дверь. «Маленькие преимущества профессии. Присаживайтесь». Она указала на кресло у небольшого столика, на котором уже стояли два бокала, и графин с рубиновым вином. «Выпьешь со мной?» «С удовольствием!» — кивнул я, принимая приглашение. Я наблюдал, как она наполняет бокалы, отмечая каждое грациозное движение. В каждом жесте чувствовалась отточенная уверенность женщины, привыкшей управлять ситуацией. И мужчинами. Итак, Селия опустилась в кресло напротив, закидывая ногу на ногу и демонстрируя идеальную соблазнительную линию изгиба ее тонкой ножки. Чем я обязана столь быстрому отклику на мое приглашение? Она смотрела прямо с легкой улыбкой, в которой читалось предвкушение игры. Это был взгляд женщины, оценивающей добычу, достаточно ли интересно, чтобы с ней поиграть, прежде чем съесть. Я отпил вина, отмечая его терпкий, насыщенный вкус с легкими нотками специй. Недешево. Давай без игр сказал я прямо. Ты позвала, я пришел. Теперь выкладывай, зачем на самом деле меня сюда затащила Целия медленно поднялась с кресла и вместо ответа приблизилась ко мне. В ее походке было что-то гипнотическое. Каждое движение рассчитано, каждый шаг наполнен грацией. Остановившись в шаге от меня,. Она наклонилась, положив руки на подлокотники моего кресла, так что ее лицо оказалось в опасной близости от моего. «А может быть», — шепнула она, и ее дыхание, пахнущее вином и чем-то сладким, коснулось моей щеки. «Я просто хотела узнать тебя. Ближе. В наше неспокойное время так редко встречаются мужчины, способные заинтересовать женщину вроде меня». Ее рука невесомо коснулась моего плеча, скользнула по футболке и потянулась ниже. В воздухе вокруг нее словно возникло едва заметное мерцание, легкая магия обольщения, сродни аромату дорогих духов. Я молча взял ее за запястье и мягко, но решительно отстранил. «Слушай», — произнес я, глядя ей прямо в глаза, — «я, конечно, польщен вниманием, но давай обойдемся без этих штучек. Если ты хочешь деловых отношений, давай говорить о деле». Если ищешь развлечений, извини, но не сегодня. Вот закончим с нашими вопросами, тогда и можно будет немного отдохнуть. Селия на мгновение замерла, затем рассмеялась, искренне, без тени обиды. «Прямолинеен!» — Селия лукаво улыбнулась. «Это освежает. Этот мир полон предсказуемых мужчин, а ты, кажется, исключением». Ее пальцы легко скользнули по ножке бокала, и в этом жесте было больше соблазна, чем в откровенных нарядах придворных девушек с пониженной социальной ответственностью. «Но ты прав», — продолжила она. «Я пригласила тебя не для обмена любезностями. Мне нужно кое-что конкретное». «И думаю, ты уже понимаешь, что именно». «Моя помощь», — я поднял бровь, делая еще один глоток. «Именно», — просто ответила Селия. «Мне нужен человек, оказавшийся в центре калверийских интриг, при этом не имеющий старых связей и обязательств». «Ты хорошо подготовилась», — заметил я. «Это моя работа», — она подалась вперед. «И давай опустим этап, где ты отнекиваешься и говоришь, что хочешь просто уехать из города, не вмешиваясь в местные разборки». «Я не смог сдержать смешок. Хорошо, такого говорить я не буду». «Отлично». Она поставила бокал на столик и взглянула серьезно. «Для чужака ты слишком быстро влез в самый центр заварушки. И можешь сильно повлиять на то, что произойдет дальше». «И что же произойдет дальше?» — невинно поинтересовался я, глядя ей прямо в глаза. «Саша!» — Селия вздохнула, и в ее голосе прозвучала мягкая усталость. «Мы же вроде договорились не играть в эти игры. Я знаю о твоей разборке с Раутом Скрытным». И о ситуации в Калверии тоже знаю. Хотя все это уже не так важно. Куда интереснее не то, что происходило, а то, что будет происходить дальше. Я немного прищурился. То есть ты знаешь, к чему стремится Архип? Догадываюсь, она слегка наклонила голову. Торговая гильдия ведет расследование уже несколько месяцев. Нападения на караваны стали слишком частыми и слишком избирательными. Избирательными грабят не любой обоз, а только те, что перевозят определенные товары. Или принадлежат определенным купцам. Селия поднялась и подошла к небольшому секретеру. Я работаю на главу торговой гильдии. Он прислал меня это выяснить. Она достала из ящика плотный свиток и протянула мне. «Смотри». «Точки нападений за последние полгода, видишь схему?» Я развернул свиток. На карте было отмечено не менее 20 точек, соединенных красными линиями. Они образовывали почти идеальный круг с центром в калверии. «Кто-то целенаправленно блокирует пути к городу», — сказал я, изучая карту. «Изолирует баронство?» «В точку!» — кивнула Селия, возвращаясь к креслу. Но не просто изолирует, отсекает определенные маршруты. Те, по которым везут артефакты, магические ингредиенты и вещи для ритуалов. «Архип», — бросил я. «Мы так думали», — ответила Селия. Но потом заметили странность. Некоторые ценные караваны проходили спокойно. Оказалось, все они были под защитой одного человека из нашей гильдии. «Ник», — сразу сказал я. Селия удивленно подняла брови. «Быстро соображаешь?» «Да, именно, Ник». Теперь мы уверены, что он работает с Архипом, или, что хуже, у них общий хозяин. «Демоны!» — тихо произнес я. Селия медленно поставила бокал и пристально посмотрела на меня. «Твоя Верховная Жрица не единственная, кто чувствует демоническую энергию», — ответила Селия. «Я тоже кое-что заметила, когда прибыла в Калверию. Что-то чужеродное. Оно идет от храма, но это не простое осквернение». «Скорее, метка, тонкая, изысканная работа». Я откинулся в кресле. Если Селия знает про демоническую метку, это меняет все. «Что ты предлагаешь?» — спросил я прямо. «Союз?» — просто ответила она. «Торговые гильдии не нужны демонические марионетки у власти в Калверии. Это убьет бизнес». Она улыбнулась, но глаза остались серьезными. «К тому же я лично против сил, открывающих демонические порталы посреди городов». «Почему я должен тебе верить?» — спросил я в лоб. «Не должен», — пожала плечами Селия, — «но я могу дать вам ресурсы, людей, информацию». И, что важнее всего, она слегка прищурилась — поддержку, когда все начнется. Я внимательно изучал ее лицо, ища признаки обмана. Но видел только холодный расчет. Пожалуй, это и было самым честным. Невысокие слова добрее, а деловой подход. «Согласен при одном условии», — сказал я. «Ты сейчас же идешь со мной и повторяешь все это моим друзьям. Если они тебе поверят, тогда договорились». Селия улыбнулась впервые за вечер искренне, без игры. «По рукам». Утро началось с грохота, доносившегося со двора. Я распахнул глаза, моментально переходя от сна к бодрствованию. Навык, выработанный за годы игровых ночных рейдов, когда звонок будильника означал «либо просыпаешься за 5 секунд, либо опаздываешь на тренировку». А опоздание явно не по мне. Дисциплина в игровых видах спорта превыше всего. Солнце едва поднялось над горизонтом, но под окном уже царило оживление. Я выглянул в окно и увидел, как во внутреннем дворе гостиницы собирается не меньше двадцати стражников в полном боевом облачении. Некоторые проверяли оружие, другие затягивали ремни на доспехах, третьи просто стояли кружком и с серьезными лицами обсуждали что-то активно жестикулируя. После ночного разговора с Селией я и так вернулся на взводе. Эта рыжеволосая хищница буквально струилась феромонами и едкими полунамеками, словно специально проверяя, на какой стадии я перестану изображать невозмутимого, и начну срывать с нее тоненькое платье. Проверка, кстати, прошла успешно, я смог удержаться. Ну почти. В мыслях у меня творился полный разврат, но мысли-то не считаются. Так что, когда Аврелия заявила, что ночевать будет у меня, я уже знал, уснуть нормально сегодня не получится. Формально такой вариант был для безопасности. По возвращению в замок ей пришло приглашение от барона, который предлагал девушке отужинать в его покоях. Старый мерзкий извращенец. В ответ Аврелия чуть не отправила посыльного прямиком в краткосрочное паломничество во всем известное место, но, поймав мой взгляд, сдержалась и вежливо отказалась. Мы бы переехали в гостиницу, но нам желательно было оставаться в замке, чтобы не вызывать подозрения лишними телодвижениями. Если соберем шмотки и свалим из замка, архип может начать действовать более решительно. А это нам не на руку. По крайней мере, до того момента, пока мы определимся, на чьей стороне маги. Сначала все выглядело прилично. Ну, насколько вообще может выглядеть прилично богиня, которая в два движения скидывает накидку и остается в сорочке, больше похожей на декорацию, чем на одежду? По ней можно было анатомию преподавать. Бедра, как из фитнес-рекламы, ключицы будто специально выведены в лаборатории по изготовлению красоток. аталия талия до да такой изгиб обычно рисуют в фан-артах с пометкой 18+. «Тут жарко», — сказала она невинно и открыла окно. «Ага, конечно, жарко». Поэтому ты уже половиной тела вне одеяла растянулась на кровати в позе «возьми меня, если сможешь», а подушка под внушительной грудью выглядит как последняя линия обороны. Было очень тяжело держаться, особенно в тот момент, когда Аврелия повернулась на бок, выдохнула как в дешевом романтическом сериале, и сорочка задралась так, что полностью перестала прикрывать то, что должно было прикрывать. Было очень аппетитно. Но все это было вечером, а теперь... «Что там?» — сонным голосом спросила Аврелия. «Кажется, наша уловка с золотым рудником сработала», — усмехнулся я, продолжая наблюдать за сборами. Архип действительно клюнул на эту байку и отправляет часть своей стражи для охраны рудника. Я повернулся к Аврелии, которая сидела на краю кровати, сонно потирая глаза. Ее волосы свободно спадали на плечи золотистым водопадом, а из глубокого декольте почти вываливалась упругая грудь. «Мне кажется, или он действует слишком поспешно», задумчиво произнесла она, накидывая на плечи покрывало. «Если бы я была на его месте, сначала послала бы разведчиков проверить информацию». «Может, уже послал», — пожал я плечами. «А может, просто воспользовался поводом, чтобы убрать из города лишних свидетелей». «В любом случае, нам это на руку. Чем меньше охраны остается в замке, тем легче будет действовать, когда начнется заваруха». Я отошел от окна и потянулся, разминая затекшие мышцы. Хотя сон был коротким, я чувствовал себя удивительно бодрым. Система продолжала исправно заботиться о моем физическом состоянии, даже когда я сам об этом забывал. «Когда, по-твоему, они нанесут удар?» — спросила Аврелия, поднимаясь с кровати. «Если верить тому, что подслушал Эрик, то сразу после свадьбы с Еленой», — ответил я, надевая постиранную за ночь футболку, «а она назначена на послезавтра». «Завтра». По правила Аврелия, Селена говорила, что церемония состоится в полдень в главном зале замка. «Еще лучше», — хмыкнул я, — меньше времени на подготовку, но и Архип не успеет придумать новые пакости. Я подошел к небольшому умывальнику в углу комнаты и плеснул холодной водой в лицо, окончательно прогоняя остатки сна. «Ты действительно веришь этой Селии?» — неожиданно спросила Аврелия. «После вчерашнего разговора у меня осталось странное ощущение. Она так легко согласилась нам помочь». «Легко не то слово», — усмехнулся я, вытирая лицо. «Она пришла к тем же выводам, что и мы, но раньше, и у нее есть ресурсы, которых нет у нас. Торговая гильдия — это связи, деньги, влияние. А что касается ее мотивов...» Я пожал плечами. «Деловые люди редко действуют из благородных побуждений, но если их интересы совпадают с нашими, грех этим не воспользоваться». «Все равно будь осторожен», — нахмурилась Аврелия. «Она выглядит такой... опытной, в отличие от некоторых». В ее голосе прозвучала странная нотка, очень похожая на ревность. Я повернулся, удивленно глядя на нее. «Ты ведь не думаешь, что между нами...» «Меня это не касается», — перебила она, отворачиваясь и делая вид, что крайне занята разглаживанием складок на покрывале. «Просто напоминаю, что союзники могут предать в самый неожиданный момент». Я не стал продолжать этот разговор, вместо этого вернулся к окну, наблюдая, как отряд стражников выстраивается для выхода. «Кстати, как прошел разговор с Люцианной?» — спросил я, меняя тему. «Удалось что-нибудь выяснить?» Аврелия оживилась. «Лучше, чем я ожидала. Сначала она по привычке скептически отнеслась к моим словам о вере и божественной силе. Но потом я привела ее в храм и устроила небольшое представление». «Какое еще представление?» Подозрительно спросил я. «Ну, знаешь...» — небрежно махнула рукой Аврелия. «Просто вылечила пару десятков больных, вернула зрение слепому старику, заставила расцвести пару цветов во дворе храма. Обычные божественные дела». Я уставился на нее. И ее впечатлили подобные фокусы, она же маг. «Ты забываешь, что проделывала я это все без применения гримуара?» Она гордо вскинула подбородок а для них это верх магического или божественного искусства. Правда, еще раз повторить подобное у меня точно не получится. Я вымоталась, и мне надо восстановиться, да и полностью истощать храм тоже не стоит. И как отреагировала Люциана? Сложно сказать, пожала плечами девушка, но мне кажется, что она серьезно призадумалась. Посмотрим, как она заговорит во время нашей следующей встречи. Надо теперь узнать, как прошел разговор с Еленой и Рудгарда. Я снова взглянул в окно. Именно в этот момент отряд стражников скрылся за поворотом. Ушли. Надо бы еще раз отправить Елисея на разведку. Пусть посчитает количество стражи, а заодно узнает, чем занимаются Архип и барон. Но не успел я вызвать призрака, как дверь комнаты неожиданно распахнулась. На пороге стоял Эрик. Встрепанный, с лихорадочным блеском в глазах и странно возбужденный, словно только что выиграл в лотерею. «Этого не может быть!» — выпалил он, даже не поздоровавшись. «Вы не поверите! Это просто... это... вам надо это увидеть!»